Глава шестая Сегодня вы немногословны, леди Дарби, проговорила Лорд Блэк, когда мы заканчивали очередную тренировку. Получалось у меня примерно так же, как и вчера, но я все же умудрилась дважды пропустить атаку и не отбить ее должным образом. Поэтому все, что я хотела сейчас, это приложить лед к ушибленному месту, на которое шлепнулась, когда пыталась уйти от прямого столкновения с собственным огненным шаром. «И не сосредоточены». Лорд Блэк словно читал мои мысли, приближаясь, но не нарушая невидимые границы. Я выдохнула, сдувая выбившуюся прядь волос из тугого пучка, упавшую на лицо. Мои щеки покраснели от перенапряжения. Сердце бешено колотилось, но все мысли были не о том, что меня отчитывают за плохую работу. Подняв голову и взглянув на Лорда Блэка, я пожала плечами. «Извините, наверное, это усталость. Я не привыкла так часто использовать магические заклинания. Для меня все это в новинку». Маг нахмурил темные брови, но, кажется, принял мой ответ. Однако не так просто обмануть жнеца, а именно им, как я уже убедилась, и был лорд Блэк. И мне бы испугаться, собрать вещи и вернуться домой, но я решила не отступать. Даже если будет совсем невыносимо. Разве что теперь меня больше всего волновало то существо, которое я встретила в купальне. «Хорошо, тогда прервемся. Отправляйтесь в столовую и поешьте. Вам нужны силы». Я кивнула, хотя голода не чувствовала. Но то, что готовил каждый раз Персиваль, точно напитывало меня энергией и придавало сил. Не знаю, какие тайные рецепты он знал и где их получил, но это действительно помогало. Однако сейчас я не могла думать о еде. «Могу я задать вам вопрос?» — остановила лорда Блэка, когда тот уже удалялся по коридору, а я спешила следом. Он обернулся и выжидающе уставился на меня. Порой от его взгляда становилось не по себе. Казалось, будто маг пытается залезть мне в голову. Хотя о жнецах я знала не так уж и много, поэтому и подобного умения не исключала. «Не зря же их считали самыми опасными солдатами». «Да», — спустя секундную заминку произнес он, а я подавилась собственными словами. Сказать ему про странное существо, которое встретила в купальне. Засмеёт и скажет, что это была крыса, а я перепугалась до смерти, потому что впечатлительная дева. «Да, так и будет. Меня уже напугал ветер, завывающий по пустынным коридорам старой крепости» рассказывать еще про неизвестное существо, я не рискнула, сама все узнаю. Я хотела бы отправить письмо для своей сестры. Лорд Блэк казалось ожидал услышать все что угодно, но не такую, как ему могло показаться мелочь. Если вам необходимо перо и бумага, то приходите в мой кабинет. Теперь настала моя очередь кивать. Персиваль отправит ваше письмо, как только соберется за покупками в город. «Но я хотела бы отправить письмо сама, отозвалась, даже не думая о том, что маг может решить, что я не доверяю его слуге. И мне необходимо кое-что купить». «Можете составить список». Моих щек коснулся румянец. «Пожалуй, я сама», — выдохнула, опуская голову, и надеюсь, что лорд Блэк не заметит моего смущения. все таки кое-какие вещи я бы не смогла доверить слуге, особенно мужчине». Молчание, которое повисло сразу же после моих слов, ясно давало понять, что и лорд Блэк понял, о чем я говорила. Леди Дарби, обратился он ровно в тот момент, когда стоило нарушить тягостную тишину. Вы можете покидать крепость, когда вам будет угодно, только предупредите Персиваля или меня. И еще, произнес он и на секунду замолчал. Не выходите из крепости, пока не взойдет солнце. «И никогда не опаздывайте вернуться, иначе вам придется ночевать в лесу». Последние слова прозвучали уже не как предостережение, а как сама настоящая угроза. Шумно сглотнув, я быстро кивнула, принимая условия мага. «Да и кто в здравом уме и доброй памяти согласится отправиться в лес ночью? Я так точно нет». «Благодарю, лорд Блэк». Он кивнул, развернулся и удалился прочь, а я, недолго думая, тоже поторопилась покинуть подземелье, в котором теперь проходили мои тренировки. Выскочив в коридор, я надеялась нагнать лорда Блэка, но он словно испарился. Удивленно оглядевшись по сторонам и не обнаружив дверей или иных проходов, куда он мог пойти, решила, что мне лучше не испытывать судьбу и вернуться в свою комнату. Умыться, переодеться и решить еще несколько мелких вопросов, прежде чем отправиться на обед. Теперь моя жизнь подчинялась новым правилам, и нарушать их хотелось меньше всего на свете. Это дома я могла пообедать тогда, когда мне было удобно и не тошнило от очередного приступа. А здесь, если я вовремя не явлюсь в столовую, то Персиваль закроет ее на ключ. А так как я не нравилась слуге, то оставаться мне голодной до следующего приема пищи. И ещё один немаловажный момент. Со мной никогда в столовой не было лорда Блэка, за исключением прошлого раза, когда он рассказывал про кулинарные таланты своего слуги. Завтракала, обедала и ужинала я в полном одиночестве. Впрочем, как и перемещалась по крепости, шарахаясь от каждого звука. Но сейчас в холле, куда я выбралась из подземелья, стояла гнетущая тишина. Содрогнувшись от мысли, что вчерашнее существо тоже появилось в такой тишине, не издав ни звука, пока я его не заметила, мне стало не по себе. Обхватив плечи ладонями, я засеменила к другому коридору, ведущему к моей теперь уже комнате. Как неожиданно передо мной возник Персиваль. Вздрогнув, ойкнув и оступившись, я плюхнулась на пол, выпучив от ужаса глаза. «С вами все в порядке?» — проговорил Персиваль, И в его голосе я не услышала волнения, словно его не заботило, что по его вине я шлепнулась на каменный пол. Быстро подскочив, зная, что помощи от слуги мне не стоит ждать, одернула платье и кивнула. Персиваль пожал плечами и побрел дальше, словно ничего и не произошло. Все, что мне оставалось, так удивляться странному слуге и не менее загадочному хозяину крепости. Как они вообще здесь оказались? Но главное, зачем? На моей памяти не было ни одного лорда, который бы предпочел жить в старой крепости на самом краю мира, нежели приобрести уютный домик в каком-нибудь живописном месте или жить в самом центре королевства. С каждым днем, которое я проживала в крепости, вопросов, увы, становилось больше, чем ответов. Написать письмо для Алисии было важным решением. Я не знала, когда его смогут отправить на почте, но ждать не имело смысла. Сестра, скорее всего, беспокоится обо мне, ведь той короткой весточки, которую я успела отправить, явно было недостаточно. Сейчас же я знала наверняка, что, став ученицей мага, мне придется на долгое время задержаться в его холодной мрачной обители. Алисия также нуждалась в дальнейших инструкциях, если меня начнут разыскивать родные. Ох, если только до матушки дойдут слухи, что я не у сестры, а уехала едва ли не на край мира, то даже страшно представить, какие меня будут ожидать последствия. Поэтому, приведя себя в порядок и переодевшись в другое платье, хотя выбор у меня был невелик, я немного передохнула, борясь с нарастающей головной болью, и покинула комнату. Дорогу до кабинета лорда Блэка запомнила без труда, но все равно лишний раз то и дело оглядывалась, опасаясь собственной тени. Возможно, на меня так действовала крепость или то, что магия наконец-то обретала выход. Но сегодняшнюю ночь я навряд ли смогу провести в крепком здоровом сне. Мне будут сниться кошмары, и останется разве что смотреть в черный потолок и слушать завывание ветра. Надеюсь, что это просто ветер, а не то существо, что напугало меня днем ранее добравшись без лишних приключений до кабинета лорда блэка я выдохнула и подняла руку собираясь постучать чтобы предупредить о своем приходе но из-за двери донеслись приглушенные голоса которые заставили меня замереть на месте и прислушаться кажется персиваль о чем-то спорил со своим хозяином я не могла разобрать слов но повышенный возмущенный тон изредка перебивался приглушенным и спокойным можете войти леди дарби Спустя несколько мгновений послышался четкий голос лорда Блэка. Я вздрогнула, опустила руку и, надеясь, что не выгляжу смущенной, вошла в кабинет. На меня глянул Персиваль, который, больше ничего не говоря, прошел мимо. Но, судя по выражению, исказившему лицо, слуга чем-то был взволнован и одновременно разгневан. Уж не я ли опять виновата? Стоило Персивалю выйти, как лорд Блэк опять обратился ко мне. «Вы хотели что-то еще узнать?» «О, нет». Все же я вспыхнула, остро ощущая, что для лорда Блэка моя попытка подслушать не осталась незамеченной. Обычно я таким не занималась, но то у меня были более надежные способы получения информации. «Я хотела одолжить бумагу и перо». «Да, конечно», — произнес лорд Блэк так, будто вовсе забыл про наш разговор двумя часами ранее. «Вы же хотели написать письмо сестре?» Я кивнула. Мак вышел из-за стола, где до этого момента сидел, и предложил мне подойти поближе. Я шагнула вперед, стараясь не акцентировать внимание на бумагах, разбросанных по рабочему столу мага. «Вот листы, а здесь перо и чернила. Вы можете занять вон то место у окна, там много света». Я повернула голову в указанном направлении, и действительно заметила небольшой письменный стол, стоявший рядом с окном, выходящим на западную сторону. Солнце как раз склонилось к закату и освещало гладкую столешницу получше любой свечи. Взяв письменные принадлежности и поблагодарив Флорда Блэка, я направилась к столу. Мысль о том, что я могу помешать ему своим присутствием, возникла слишком поздно, но стоило ее озвучить, как Мак отрицательно покачал головой. «Нет, леди Дарби, вы мне не помешаете». И он вернулся за свой огромный рабочий стол, не спеша собирая разбросанные бумаги в ровные стопки. «Завтра Персиваль едет в город. Вы можете отправиться вместе с ним». «Хорошо», — шепнула, опускаясь на узкий стул. «Идея поехать обратно в городок вместе с кем-то, пусть даже это будет Персиваль, мне понравилась больше, чем вновь отправляться в путешествие в одиночку». Разложив перед собой бумагу и чернила с пером, я собралась начать письмо для Алисии, в котором кратко наемко изложу все, что произошло за последнюю неделю, как меня отвлекла, пролетевшая прямо перед окном птица. Вздрогнув я махнула рукой и уронила чернильницу, к которой как раз поднесла перо. Ох! вырвался сдавленный выдох. Черное пятно расплывалось по бумаге. Уставившись на хаос, теперь царивший на столе, я не сразу догадалась, как нужно поступить. Точнее, я бы отправила испорченную бумагу в мусорную корзину, а пятно замыла бы с мылом и с помощью обычной губки убрала бы беспорядок. Но использовать магию было бы проще. Для любого, но не для меня. Даже за такую мелочь, как почистить стол от капель чернил и убрать грязь с рукава платья, мне пришлось бы заплатить неимоверную цену. В прошлой жизни. Сейчас я могла, не боясь, произнести заклинание, и тогда бы от чернильного пятна ничего бы не осталось. Вот только я думала слишком долго и не заметила, как ко мне подошел лорд Блэк. Чернила исчезли, бумага вновь обрела первозданный вид. Я резко обернулась и встретилась с непроницаемым взглядом лорда Блэка. «Вашу руку?» «Мою что?» «Руку», — повторил он и протянул свою ладонь. Я посмотрела на бронзовую кожу так, словно она меня заворожила. Но собственную руку я не торопилась подавать. Скорее всего, Мак решил, что я глупа, раз не понимаю, зачем именно он просил мою руку. Но стоило ему коснуться кожи, как я отдернула ладонь. «Нельзя», — прошептала, ощущая, как сердце ударило в горло, а дыхание перехватило. «Не стоит прикасаться ко мне». Я была безопасна для своей семьи. Но не для остальных. Забрать их силы, заглянуть в душу — вот что я могла, стоило ко мне прикоснуться. Однако лорда Блэка это не волновало. Он схватил мою перепачканную чернилами ладонь, провел пальцем по капле, и вот моя кожа вновь чиста, на платье не пятнышка Будто ничего и не было. Да вот только черные глаза лорда Блэка не внушали доверия. «Не бойтесь своей магии, леди Дарби».